к давлю колени. Но, главные пчелы, шмели и трутни на каждом цветке по две, по три налетели в наш двор, собирают себе пыльцу. Но хорошо. Ладно, пчелы, хотя укус пчелы тоже бывает смертельным, но от нее все-таки, как известно, мед. Но над ними же всякие другие жужжат, темные, мохнатые, жуткие. Еле Хромово дождался, весь переполненный чувствами. Хромой, это ужас, это кошмар, это же опасно для людей нашего двора. Эти твари везде, их надо, их надо истреблять, надо уменьшить по голове шмелей и пчел. Ага, кивает Хромой, только я их боюсь. Тихо, я все придумал. Защита, мажем лицо одеколоном, у меня дома никого нету. Адиколун хочешь, нападение. Берем спичный коробок. Ты что? Испугался хромой. Совсем что ли? И так жарко, а ты огнем. Тихо. Ты не понял. Ты не дослушал. Это безопасная технология. Вообще никаких спичек. Спички из коробка выбрасываем. У меня дома никого нет. Спичных коробков сколько хочешь. И пустых, и полных. Берем спичный коробок без спичек. Подползаем сзади открываем накрываем медленно осторожно потом хлоп и он наш кто трутень или шмель есть пчела тоже ничего так учти они злее а как они хоть отличаются плаксиво спрашивает хомой никак пчела меньше от нее мед а трутни и шмели гады они колупая чуть до смерти не закусали а нас плаксиво спрашивает хомой А у нас защита дура, мы же одеколоном намажемся, и у нас преимущество, мы сзади, хлоп и все. Ну, короче, уговорил хромой, сбегал домой, взял одеколон, сваткой, спички и очки темные. Прибежал назад, а хромой сидит, не просто сидит, решительно сидит, решился. Ну ладно, отловили, говорит хромой. Вот взяли отловили сто шмелей или двести, что потом, я их домой не понесу. Да не надо домой, мы им другой дом устроим, как в зоопарке. Запустим им пчелок, пусть размножаются. Тут я точно угадал. Не любит хромой, когда о размножении речь идет. Стесняется, покраснел, пожал плечами. Ну и где твой дом? Спрашивает. Пришлось опять мчаться, опять через ступеньки перепрыгивать, ключом дверь открывать, на кухне все вверх дном переворачивать. Ну, я-то знаю, что есть, есть у пустые банки, точно есть. И, конечно, нашел на балконе. Глянул вниз, хромой смотрит, рук козырьком к колбу приставил. Никогда еще так не дрожал от нетерпения. Взял еще на всякий случай мамины старые чулки. Может, маски делать придется, если не нас заметит. «Вот их дом!» — говорю. И предъявляю хромому чистенькую новенькую литровую баночку. Только вчера соленые огурцы съели, мама утром помыла еще, вода высохнуть не успела. Он плечами пожал, молча взял черные очки, помил чулок, спичную коробку, вытряхнул спички прямо на асфальт и без всяких слов ни спасибо, ни до свидания полез под проволоку. Кое-как я его отправил на задание, а сам сижу, думаю, в маске или без маски. Только надумал без маски, хромой назад уж ползет красный такой, но довольный. Смотри, охотник, говорит, дает мне спичную коробку, а в ней слышно что-то вузится. Я приготовил банку, аккуратно коробочку приоткрыл, чтобы щель была маленькая, и только трутень вылез, я его банкой хлоп и накрыл. Накрыл и помчался под проволоку. Походится. Уж очень густые оказались цветочные джунгли. Это если сверху смотреть, они кажутся неприглядными. Болтаются какие-то бледные бутончики на тонких ножках. А на самом-то деле голова от сладкого воздуха кружится. Я же еще одеколону намазался. А тут так воздух от цветов на одеколонины Вокруг все зеленое-зеленое, и солнце просвечивает лучами. Я перевернулся, лег на спину и чуть не заснул. Только чувствую, что-то мне мешает. Это в заднем кармане три коробки торчат. Чуть я их не раздавил, балдец. Ну ладно, охота не ждет. Надо сказать, боялся этих шмелей.